Большой любитель топографических игр. Что бы это значило? Может, про отцашку шереметьево что-то хочет сообщить нехорошее? Стрепня Смуглянова всегда носила несколько тошнотворный характер, а сейчас Борису в глотку не полезло. Быстро выпил кофе с печеньем, с трофейным конфитюром. Пробухал бутцами на чердак. Прибыл по вашему приказанию, товарищ майор. Майор Гроздев. Он знал, что подчиненные называют его Волк Дремучий, и это ему нравилось. Сидел за столом, как будто ждал Бориса. Садись, друг. Немкуда садиться, да садись на койку пинсушами. Ну, во-первых, разреши тебя поздравить.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 Я сам не знаю, друг. Не исключено, что мне тебя придется отчислить, хотя ты такой хороший товарищ, ты просто отличный товарищ и настоящий мужик. Что ты сам-то об этой херне думаешь? Если отчислите, значит, мамаше моей поможете сделать из меня паразита. Мрачно и независимо сказал Борис.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 Гроздев, смугляный и Горадов кубарем покатились вниз разбирать оружие. Все диверсанты уже выскакивали из окон и дверей и занимали круговую оборону. Команд не требовалась. Ситуация была многократно отработана на учениях. Следующая мина, пущенная из леса, снесла мансарду и окончательно перекосила все строения.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 А К решили мстить за тельцы. Шел на их месте, я бы тоже отомстил, думал Борис. На их месте я бы тут всех до единого Сокинах детей уничтожил. Огонь шел со всех сторон. Да их тут набралось не меньше батальона. Кажется всем нам крышка. И по делам.